Глава 28. Процесс терапии. Основные компоненты процесса терапии. Наконец, пятым, заключительным разделом формулировки клиентского клинического случая является процесс терапии. Итак, представление основных особенностей процесса терапии — включает в себя характеристику терапевтических интервенций, терапевтических отношений, ошибок и успехов терапевта, реакций переноса и контрпереноса, трудности терапии и, наконец, результатов терапии. В схематичном формате компоненты процесса терапии представлены на рисунке 38, который вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Анализ компонентов процесса терапии. Итак, завершающим этапом формулировки клиентского случая является анализ следующих компонентов терапевтического процесса. Терапевтические интервенции. Описание основных когнитивных и поведенческих интервенций, реализованных терапевтом совместно с клиентом. Например, когнитивный континуум, круговая диаграмма ответственности, поведенческие эксперименты, поведенческая активация, градуированная экспозиция, систематическая десенсибилизация, техника саморегуляции, прямое решение проблем, рационально-эмоциональные ролевые игры, развитие навыков уверенного поведения и так далее. А также обоснование целесообразности использования этих интервенций и их связи с когнитивной концептуализацией, рабочей гипотезой и целями терапии. Терапевтические отношения. Описание особенностей характера и качества терапевтических отношений с клиентом. В том числе, удалось ли терапевту работать с клиентом в одной команде, проявлять искренний интерес к личности клиента, позитивно подкреплять его самостоятельную работу выражать несогласие с его глубинными убеждениями, демонстрировать эмпатию и реалистичный оптимизм, запрашивать обратную связь как в ходе, так и в конце сессий, адаптировать свой терапевтический стиль к клиенту, выстроить баланс между развитием терапевтических отношений и осуществлением интервенций, использовать самораскрытие и, в целом, стать ролевой моделью для клиента. Ошибки терапевта. Краткое описание того, в чем терапевт видит свои ошибки при проведении терапии с клиентом. Например, некорректная концептуализация, неверное выявление актуальных проблем, соглашение с нереалистичными или размытыми целями терапии, некорректный план терапии, неверный подбор интервенций, недостаточный вклад в развитие отношений, Игнорирование дискомфорта клиента на сессиях, пассивность или директивность, ограничение работы только на уровне автоматических мыслей, согласование неподходящих домашних заданий, отсутствие проверки домашних заданий, отказ признавать свои ошибки и так далее. Успехи терапевта. Краткое описание того, в чем терапевт видит свои успехи при проведении терапии с клиентом. Например, корректная концептуализация, правильное выявление актуальных проблем, согласование реалистичных и конкретных целей терапии, корректный план терапии, верный подбор интервенций, достаточная работа над терапевтическими отношениями, внимание к дискомфорту клиента на сессиях, адаптация терапевтического стиля к клиенту, выявление общих тем и значение автоматических мыслей, согласование подходящих домашних заданий, регулярная проверка домашних заданий, открытое признание ошибок и так далее. Реакции переноса клиента на терапевта. Краткое описание предполагаемых или открыто проявляемых эмоциональных или поведенческих реакций клиента, негативных или позитивных, на терапевта. Например, стремление быть удобным для терапевта. Идеализация или обесценивание терапевта. Оскорбительное или сексуализированное поведение по отношению к терапевту. И так далее. Реакции контрпереноса терапевта на клиента. Краткое описание собственных избыточных эмоциональных или поведенческих реакций. Негативных или позитивных. Терапевта на поведение клиента в том числе на реакцию переноса клиента. Например, тревога из-за потенциального отвержения клиента, вина из-за недовольства клиента, стыд из-за неправильных мыслей о сексуально привлекательном клиенте, гнев из-за нарушения клиентам границ, обвинение клиента, чрезмерное контролирование клиента, затягивание времени сессий, восприятие клиента как друга. Особое отношение к клиенту. Пассивное или неуверенное поведение во время сессии. Стремление угодить клиенту и так далее. Трудности терапии. Описание основных трудностей, которые возникли в процессе терапии. Например, дисфункциональные условные предположения клиента о терапии или терапевте. Непонимание когнитивной модели отсутствие мотивации, пассивность, отвлечение от обсуждаемой проблемы; погружение в прошлое, избыточные жалобы, позиция жертвы, вторичные выгоды, опоздание и отмены сессий, невыполнение домашних заданий, оскорбительное или сексуализированное поведение и так далее. Гипотез о причинах этих трудностей, примененных способов их решения, а также примеров использования сильных сторон клиента в ходе терапии. Результаты терапии. Обобщение промежуточных, прогресс на сегодняшний момент, или окончательных, если терапия завершена, результатов терапии. Катамнез.